Глава 2 Диковинный предмет, так сильно взбудораживший жители Ригонды, носил красивое, но неподходящее название – «сигал», что означает «чайка». Как известно, чайка красивая, изящная и чистая птица. Но о китобойном судне мистера Мопса этого нельзя было сказать. Это была мрачная, вонючая коробка с шайкой проходинцев на борту. Когда Сигал после охоты зашел на обратном пути в один из новозеландских портов… Чтобы сдать груз и пополнить запасы продовольствия, весь экипаж, за исключением капитана, штурмана Гопкинса и ботсмана Иверсина, потребовал расчета и сошел на берег. Само собой разумеется, что они не применули рассказать другим морякам о собачьих условиях жизни на корабле, расписав при этом капитана Мопса в самых мрачных красках. Жмот, живодер, людоед! Его помощник Гопкинс и верный цепной пес Иверсин по части любого свинства не уступали своему хозяину. Нелегко было мистеру Мопсу завербовать экипаж для нового плавания. Но в такое положение капитан Мокс попадал не впервые, и у него накопился солидный опыт в преодолении трудностей подобного рода. В какой же гавани нет кабаков и в каком уголке земли не найдется неудачников, опустившихся искателей счастья, людей с темным прошлым или простаков жаждущих приключений? Мопс переговорил с некоторыми кабачиками, Вечерком завернулся со своими помощниками в одну-другую подозрительную пивнушку и не поскупился на угощение. Эй вы, джентльмен с красным носом, не тоскует ли у вас сердце по морю? Мы отчаливаем загребать деньги, если кто из вас не такой богач, чтобы жить на проценты. Тому сейчас улыбается фортуна. Он сможет разбогатеть. Песенка эта была не нова, но когда в голову ударит виски, людям малость отшибает память, и они принимают фальшь за чистую монету. Великолепный корабль, хорошие харчи, большая команда, сравнительно мало работы и, кроме твердого жалования, проценты с прибыли. Это звучало весьма заманчиво. Иной скудевший моряк задумывался, в ином неудачнике опять оживала надежда поправить свои дела. В одном кабаке орудовал сам мопс и, не скупясь, выставлял бутылку за бутылкой, в другом его удачно замещал Гопкинс, а где-то еще с таким же успехом действовал Иверсин. Дошлый шкипер бросал семена, и семена эти падали не на камень. Поздно ночью к судну пристала шлюпка, и на палубу взобралась орава пьяных людей. Немного погодя, от берега отчалила другая шлюпка. Тогда сигал поднял якорь и распустил паруса. Несколько ранее завербованных матросов, не успевших в тот вечер напиться, стали на вахту, и когда утром, протрезвившись, остальные сползли со своих коек и выглянули за двери кубрика, Вокруг корабля уже колыхался безбрежный океан. Поднялась кутерьма. Большинство моряков не взяли с собой ничего из вещей. Другие вспомнили, что они подрядились плавать совсем на другом судне. Но больше всего эта оказия огорчила молодого парня по имени Джек Першмен. Ботсман Иворсен напел ему, будь то сигал, экспедиционное судно и направляется искать клад на одном из островов в восточной части океании. Грязное судно... Смердящий запах ворвания и жестокие люди на палубе совсем обескуражили юношу. «Мы обмануты!» – возмущенно говорил он своим товарищам по несчастью. «Мы имеем им право потребовать, чтобы судно зашло в ближайший порт и высадило нас на берег». «Сходи, потолкуй об этом с капитаном!» – подбивали Першмина пожилые видавшие виды матросы. «Может быть, он примет во внимание наши претензии?» «Пойдемте все!» – предлагал Першмин. «Если старик не уступит по-хорошему, заставим силой!» Лучше поговори ты сам, а то он чего доброго сочтет наше выступление за бунт, а в таких случаях, сам знаешь, шкипер волен применять всякие каверзные средства. Першмин ушел. Минуту спустя люди услышали свирепый рев. На палубе прогремел револьверный выстрел, и до матросского кубрика долетели истошные вопли першмина. Мистер Мопс собственной персоной взял на себя труд вышибить из этого молодца вредные замашки. С помощью Гопкинса и Иверсена он превратил лицо Першмена в окровавленный кусок мяса. Узловатый конец веревки, которым мастерски умел пользоваться Иверсин, до тех пор плясал по спине парня, пока к Першмину не вернулось сознание, и он не пустился на утек. «Эй, ты!» — заорал Мопслет беглецу. — Скажи остальным, если найдутся еще субъекты, которые думают так же, как ты, пусть приходят на переговоры. Голодная акула велит им кланяться. Поднялся ропот. Хмурыми взглядами люди издали проводили капитана, но никто больше не утруждал хозяина Сигала разными досужими выдумками. Целую неделю залечивал першмет свои раны, а грязная посудина с несколькими десятками людей из отбросов цивилизованного общества, которые с невероятным самомнением и с еще большими невероятными претензиями носили имя белого человека, неслась вперед, навстречу океанскому простору. Поняв, что они бессильны против капитана Мопса и его подручных, на стороне которых стоял закон, этот верный союзник эксплуататоров и насильников, а моряки старались выместить свою злость друг на друге. Неуступчивость в ничтожных мелочах, грубая ругань, бесконечные перебранки и потасовки спасали жизнь на Сигале от чрезмерного однообразия. Сильные безжалостно помыкали своими более слабыми товарищами, взваливали на них всю тяжелую работу. Наглецы подчиняли себе слабовольных, в матросском кубике появились свои господа и слуги, Молодой пешмин с самого начала показал себя безнадежным простаком, и ему и доставалось больше всех. И как только он маломальски оправился от побоев, верховоды из экипажа взяли его в оборот. Помимо непосредственных обязанностей, на него одного взвалили ответственность за чистоту в кубрике. Он должен был приносить пищу, мыть посуду и заниматься всеми прочими мелочами. Более пронырливые стали лебезить перед иверсином и Гопкинсом. Таким же путем заручились благосклонностью самого Мопса. ибо ему по душе были покорность, эгоизм и несогласие среди подчиненных. В остальном капитану не было дела до того, что происходит в матросском кубрике. Лучше всего, если они не ладят между собой. Это укрепляет власть капитана. Несмотря на подобное моральное качество, экипаж Сигала вполне соответствовал своему назначению. Большинство этих опустившихся и деклассированных людей прилично знали свое дело. Среди них были отличные гарпунеры, такелажники. Бывалые штурманы, гребцы или же просто физически сильные люди, привыкшие к тяжелой работе и скверным условиям жизни. И хотя многие из них долгое время шатались без дела и кое-как перебивались на чужой счет, они все же считали предстоящий промысловый рейс только суровым и неизбежным испытанием, не больше. Один лишь першмен не мог примириться со своей судьбой. На берегу он жил в сравнительно сносных условиях. Его отцу принадлежала небольшая ферма. Никогда ни один человек не унижал его так грубо, как здесь, на корабле. Ему были противны те люди и их обычаи, противно само соприкосновение с ними. Один лишь вид капитана Мопса заставлял кипеть кровь в жилах юноши. В отчаянии он часто смотрел на море. Не покажутся ли где-нибудь паруса другого корабля, верхушки пальм, предвестники земли? В одной из корабельных шлюпок Першмин запрятал бочонок с водой и украденные сухари. При первой же возможности он собирался бежать. а Сигал, будь то наручно, избегал близости островов. Дни и ночи мчался корабль по безжизненной водной пустыне. Наконец они заметили первых китов. Началась работа. В первый же день удалось убить двух матерых самцов, из которых заготовили 90 бочек жира. К третьему кашалоту капитан Мопс никак не мог подогнать корабль на такое расстояние, чтобы выстрелить по нему гарпуном. Были посланы две шлюпки охотников. Загарпунить-то кашалоту удалось – Но разъяренное животное оборвало трус и бросилось на лодку. Молодой пешмин видел, как чудовище одним ударом хвоста в дребезги разнесло лодку. Этот случай произвел на него глубокое впечатление погибло трое матросов, и хотя они не были ни друзьями Першмина, ни вообще хорошими товарищами, их внезапная смерть потрясла юношу. Это было только начало охоты. В трюме Сигала лежали еще сотни порожних бочек. Разве участь тех троих не могла в будущем постичь других, в том числе и его, Першмина? Нет, он не желал испытать такое, не хотел ждать. Судно должно немедленно прервать свой рейс и возвратиться в Новую Зеландию или на какой-либо другой остров. Наутро Кок тщетно пытался начерпать воды для кофе из цистерны. Цистерна была пуста. И бочонки в спасательных шлюпках повытекли досуха. Лишь в одной лодке нашли небольшой бочонок с водой и ящик сухарей, но этого запаса влаги могло хватить экипажу всего на пару дней. Во всех сосудах для хранения воды были пробуравлены дырки, и драгоценная, незаменимая жидкость была спущена в море. Капитан Мопс неистовствовал как бешеный. Он понимал, что тут лицо злой умысел, и охоту на китов придется на время прервать, пока корабль на каком-нибудь острове не возобновит запасы воды. «Это работа першмина!» во всеуслышание заявил моб с команде. Но он грубо просчитался. Ему самому же придется расплачиваться за свою проделку. В этой части океана ближе 500 миль нет ни одного острова. Пока доберемся до суши, мы все поддохнем от жажды. Сигал тотчас же взял курс на ближайшие острова Восточной Полинезии. По расчетам капитана, до них можно было добраться не раньше, чем через 9 дней пути. При жестком расходовании оставшегося запаса воды, его могло хватить дня на два. А потом... Южное солнце палило немилосердно. Ветром не напьешься, а на дождь в такое время года надеяться не приходилось. Положение рисовалось поистине жутким. Люди с мрачными лицами наблюдали за горизонтом. Ненавистью и жаждой крови загорались глаза матросов, когда на палубе показывался першмин. «Жажда мочит», — донимал Мопс. «Требуйте у першмина, Пусть раздобудет воды». В ту чудесную южную ночь, когда Ака мечтал с Нелемой об их будущей жизни, С палубы Сигала без вести пропал молодой першмин, сын фермера-скотовода, пустившийся на поиски клада в далях океании. Все знали, что с ним произошло, но никто по этому поводу не обмолвился ни словом. Капитан Мопс сделал в корабельном журнале лаконичную запись. Утром Джека Першмена не обнаружили на корабле. Следует полагать, что он упал в море, так как раньше замечали, что Першмен страдает лунатизмом.